Записки. Текст послания Верховной Скрывательницы, адресованного Верховному Архивариусу. Отправлено по защищенной линии связи и закодировано на высочайшем уровне безопасности. Уничтожено после прочтения. Вы уверены, что хотите предпринять подобный шаг? В обычных условиях я не подвергаю сомнениям ваши указания. Однако мы не сможем вернуть все в прежнее русло. Нам придется приступить черту, которую мы никогда прежде не пересекали. Если кто-нибудь узнает, что мы сделали... Ведь вы понимаете, что уничтожены будем не только мы, но и все, на что мы потратили свои жизни, что строили и защищали. Я обязана потребовать подтверждения того, что это именно то, чего вы хотите. Что никто не откажется от своих слов в последнюю минуту. Никаких отсрочек, потому что как только все начнется, ничего уже нельзя будет остановить, и никогда уже нельзя будет ничего исправить или поменять. То, что мы и собираемся сделать, у меня крепкие нервы, однако подобное, скажу вам честно, вызывает у меня отвращение. Мне нужен ваш приказ, черным по белому, на бумаге, мне нужны доказательства». «Ответ Верховного Архивариуса уничтожен после прочтения. Я не отдаю подобный приказ с легким сердцем. Я немало раздумывал и переживал по поводу данного решения. Ответственность перед поколениями моих предшественников, которые избегали подобных мер, лежит лишь на мне. Однако мы с вами живем в куда более опасном мире, чем кто-либо из них. В мире, где все больше рисков». В мире, где всё больше разногласий, вы получили мой приказ, и я хочу, чтобы вы выполнили его слово в слово. Уничтожьте всё.